Часть пятая. Ветры дули сильные, хотя и переменчивые, но к тому времени, когда мы достигли Севернского залива, установилась хорошая погода, и мы, не заходя в Маридунум, двинулись к Эстуарию Северна. В Сигонтиуме, наведя справки, я узнал, что корабль Маргаузы-Орк держит путь к Инис-Витрину с заходом, по крайней мере, в два промежуточных порта. А так как, по счастью, мое судно было более быстроходным, Им едва ли удастся меня намного опередить. Я, конечно, мог посулить моему шкиперу денег, чтобы он тоже зашел на остров, но там меня сразу же узнали бы и подняли шум, а шума мне желательно было избежать. Если б я только знал, встретив Маргауза, что в ее руки попали священные предметы из храма Митры, и что она по-прежнему обладает в какой-то мере магической силой, в этом, я полагал, можно было довериться мальчику. Я бы рискнул отплыть вместе с нею на Орке, хотя это путешествие могло стоить мне жизни. Когда Артур ожидается обратно, я не знал, но если я до самого его прибытия буду прятаться, Маргауза встретится с ним раньше меня. Вся надежда моя была на то, чтобы как-то связаться с Вивианой. Я, правда, понимал, чем это может мне грозить. Воскресенье из мертвых редко проходит с успехом, как знать... А вдруг она тоже захочет помешать моей встрече с Артуром, опасаясь, как бы я не занял прежнего места в государстве и в его сердце. Но моя сила перешла к ней, а Грааль принадлежит будущему, и будущее за ней. Я не мог не предупредить ее, что у нее появилась соперница. Похищение сокровищ Макса нагрозило бедой, и закрывать на это глаза не приходилось. Но вот к моей великой радости наше судно зашло в эстуарий северно и стало подниматься меж сужающихся берегов вверх по течению. Наконец мы причалили к маленькой пристани при впадении речки Фром. Оттуда вела прямая хорошая дорога до города Аквесулис, что в пределах летней страны. На этот раз я оплатил проезд одним из драгоценных камней, сорванных с гробового покрова. И мне еще хватило на то, чтобы купить добрую лошадь, наполнить едой переметные мешки и сменить одежду. Немедле более, я поехал в город. Я полагал, что в этих краях люди едва ли признают во мне знаменитого волшебника Мерлина. За время заточения я сильно отощал, волосы мои все посидели, отросла длинная косматая борода. Но на всякий случай я все-таки решил объезжать хутора и селения стороной и останавливаться в придорожных корчмах. Ночевать под открытым небом я не мог. Погода день ото дня становилась все хуже, и путешествие, как и следовало ожидать, давалось мне тяжело. К вечеру первого же дня я совсем обессилел и был рад завернуть в чистенькую корчму, миль пять или шесть, не доезжая города акве Аквесулис. Прежде чем спросить себе еды, я поинтересовался, что слышно нового, и узнал, что Артур вернулся в Камелот. На мои вопросы о вивяне мне тоже отвечали с готовностью, но не столь определенно. Мерлинова любовь, так они ее величали, и еще королевская волшебница. После чего следовал какой-нибудь захватывающий рассказ, а вот где она теперь находится, никто толком не знал. Один утверждал, что в Камелоте при короле, другой возражал, что она уже месяц, как покинула дворец, что-то там такое произошло в регеде, какая-то история с королевой Морганой и державным мечом короля. Так стало быть, с Вивианой мне не встретиться. Зато Артур дома. Даже если корабль Маргаузы уже пристал к острову, она вполне могла промедлить, а не сразу явиться к королю. Но если я поспешу, я еще, может быть, успею повидать его прежде нее. Я, торопясь, поел, расплатился, велел слугам седлать моего коня и снова отправился в путь. Правда, сам я устал, но с утра мы проехали всего каких-то десять миль, и конь мой был свеж. Я не гнал его, я знал, что он может скакать хоть до утра. Светила луна, дорога была в исправности, и мы ехали быстро. Добрались до Аквисулис еще до полуночи. Городские ворота были уже заперты, и я направил коня в объезд под стеной. Два раза меня окликали, стражник у ворот осведомился, что мне здесь надо, и отряд воинов, Мельваса, хотел меня задержать. Но я показывал фибулу с драконом, коротко говорил «Дело короля», И всякий раз королевский знак или мой уверенный голос оказывали свое действие и меня пропускали. Через милю или две дорога раздваивалась, и я поехал по той, которая вела на юго-восток. Солнце вкатилось красным кругом на льдистое пустое небо. Передо мной на миле вперед тянулась дорога, пересекая холодную холмистую равнину, на которой там и сям белеют, словно кость, известковое обнажение и скрюченные редкие деревья. Все изогнулись к северо-востоку, послушные штормам. Мой конь то брел шагом, то переходил на тряскую рысь, а я ехал словно во сне, сам не чуя в своей усталости, как ныли мои затекшие члены. Поравнявшись с колодой, где паят лошадей, я из жалости к обеим измученным тварям натянул у дела, кинул коню охапку сена из сетки, подвешенной к седлу, а сам, усевшись на край колоды, поел сухих ягод с черным хлебом и медом. День светлел, искрилась изморость на траве. Было холодно. Я разбил корку льда, всковавшую воду в колоде, умыл лицо и руки. Это освежило меня. Я почувствовал, что весь дрожу. Если мы с конем хотим остаться в живых, надо двигаться дальше. Я снова взнуздал дал его и подвел к колоде, чтобы, забравшись на ее край, сесть в седло. Но тут он вскинул голову, навострил уши. Чуть погодя и я услышал стук копыт. Кто-то быстрым галопом скакал по дороге, верно выехал из города, как только отперли ворота. Вскоре я завидел его вдали. Молодой всадник гнал во весь опор рослого, сизочалого скакуна. В ста шагах я разглядел на нем знаки королевского гонца и, спустившись с колоды на землю, вышел на дорогу с поднятой рукой. Он бы не остановился. Но дорога в этом месте сужается, зажатая с одной стороны выступом скалы, а с другой — крутым обрывом, да еще поильная колода торчит на повороте. И я, развернув коня, окончательно перегородил ему путь. Всадник натянул удила и, придерживая нетерпеливого скукуна, крикнул «Ну что тебе? Если ты ищешь попутчика, приятель, то разве не видишь? Я тебе не компания». «Вижу. Ты гонец короля. Куда скачешь?» «В камелот». Он был молод, рыжеволос, румян и горяч, как положено рыжим, и открыто гордился своей должностью. Но ответил он мне вполне любезно. — Король возвратился домой, я должен поспеть туда к завтрашнему утру. — А что у тебя случилось, старик? Лошадь захромала? — Коли так тебе лучше всего обратиться? — Нет. Я управлюсь, спасибо. Ради такой малости я бы тебя не стал останавливать. Но я хочу, чтобы ты передал от меня кое-что королю. Он выпучил глаза, а потом расхохотался, его дыхание вырвалось в ледяной воздух белым облаком. «Королю он говорит. Прошу прощения, добрый господин, но у королевского гонца есть дела поважнее. Ему не досуг передавать королю всякие басни от встречных и поперечных. Если ты с прошением, то поезжай назад в каэр -Леон. Король прибудет туда к Рождеству. Ты как раз поспеешь, ежели поторопишься». Он уже готов был дать шпоры Чалому так что сделай милость, освободи дорогу, дай мне проехать. Я не сдвинулся с места и тихо проговорил. Ты бы все-таки выслушал меня. Он сердито повернулся и выхватил хлыст. Я подумал, что сейчас он меня переедет, но он встретился со мной взглядом и так и не произнес того, что было у него на языке. Отчалый в предчувствии хлыста рванулся было вперед, но осаженный, Сердито фыркнул, выпуская из ноздрей, словно дракон, белые клубы пара. Садник кашлянул, вопросительно смерил меня взглядом и снова посмотрел мне в глаза. Я видел, что его недоумение все возрастает. Стараясь не уронить себя и в то же время уступая, он сказал, «Хорошо, господин, я могу тебя выслушать. Я, конечно, согласен захватить, что тебе надо, если только ноша будет не слишком тяжела. Но нам не положено делать работу простых посыльных, и я обязан...» Поспеть к месту в срок, знаю. Я не стал бы тебя беспокоить, но у меня важное известие для короля, а, как ты сам сказал, ты до него доберешься много раньше меня. Сообщи ему вот что. Ты обогнал в пути старца, который передал тебе знак. Он сказал, что направляется в Камелот повидаться с королем, но едет не быстро, и если король захочет поскорее его увидеть, то должен выехать навстречу. «Покажешь, какой дорогой я еду». Да непременно скажи, что я заплатил тебе из денег для перевозчика. Теперь повтори, пожалуйста. Эти люди приучены запоминать, что им поручено, слово в слово. Нередко их посылают с вестью те, кто не умеет писать. И он, не размышляя, стал повторять за мной Я обогнал в пути старца, который передал мне знак. Он сказал, что направляется в Камелот, чтобы повидаться с королем, но едет не быстро, если король захочет поскорее его увидеть, то должен. — Но послушай, что же это за поручение? Не в своем-то уме, что ли? Ты словно поручаешь мне прислать к тебе короля, ни много ни мало. Я улыбнулся. — Пусть так. Если тебе очень не по сердцу такое поручение, я, пожалуй, мог бы выразиться и поосторожнее. Но в любом случае позаботься о том, чтобы передать его королю с глазу на глаз. Еще бы не с глазу на глаз. — Послушай, господин, я не ведаю, кто ты такой. Наверное, ты важная птица, хотя и не скажешь по виду. Но, клянусь Богом, путников, если ты хочешь послать меня за королем, надо, чтобы знак у тебя был убедительный, да и плата тоже. Об этом не беспокойся. Я завернул мою фибулу в виде дракона куском холста и запрятал в коробок. Теперь я передал ее ему вместе со второй золотой монетой, которой были придавлены мои веки в гробнице. При виде золота он выпучил глаза, потом подбросил на ладони коробок, и спросил с сомнением в голосе. — А тут что? — Всего лишь знак, о котором была речь. И повторю еще раз. Дело срочное, и очень важно, чтобы ты передал королю этот знак, когда останешься с ним один на один. Ладно еще, если при Бедуире. Но никого другого при этом быть не должно, ты понял меня? — Да, но... Он молниеносным движением кисти и колена отвернул от меня своего чалова. И не успел я протянуть руку, как он уже вскрыл коробок. На ладонь ему выпала моя застежка с драгоценным королевским драконом на золотом поле. — Вот это? — Но это же королевский знак. — Да. — Кто ты? — резко спросил он. — Кузен короля. Так что не опасайся передавать королю мое поручение. У короля нет кузенов, кроме Хоэля Бретонского. Но и Хоэлю не полагается королевский дракон. Один только... Он вдруг обезголосил, и краска отлила от его щек. «Король догадается, кто я», — сказал я. «Не думай, что я осуждаю тебя за недоверие и за то, что ты вскрыл коробок. Ты верно служишь королю, я скажу ему это». «Ты? Мерлин?» — сдавленным шепотом произнес он, облизнув пересохшие губы. «Правда твоя. Теперь ты понимаешь, почему при твоем разговоре с королем...» «Никто не должен присутствовать. Король тоже будет потрясен. Не бойся меня». «Но... но Мерлин умер и похоронен». Он был бел, как мел. По воде выпали у него из ослабевших пальцев, и Чалый, воспользовавшись свободой, сразу опустил голову и начал щипать траву. Я поспешно сказал, не урони застежку. «Поверь, приятель, я не призрак. Не всякая могила ведет на тот свет». Я хотел такими словами его ободрить, но он только сильнее побледнел, Если это еще было возможно. «Милорд, мы же думали... Ведь все знали. Считалось, что я умер. Да, я знаю. Я говорил буднично-деловито. Но на самом деле я только погрузился в болезненный сон подобной смерти. А потом очнулся, только и всего. Теперь я выздоровел и снова поступил на службу к королю, но... тайно. Никто не должен этого знать, прежде чем узнает король и побеседует со мной. И я ни перед кем бы не открылся, только перед тобой, личным гонцом короля. Теперь ты понял? Этими словами, как я и рассчитывал, мне удалось вернуть ему уверенность в себе. Румянец снова заиграл у него на щеках. Расправились плечи. — Понял, милорд. — Король будет. — Очень рад, милорд. Когда ты умер, ну, то есть, когда ты... Когда это с тобой случилось, он на три дня заперся ото всех людей и никого не допускал к себе, даже принца Бедуира. Так мне рассказывали. Он разговорился и снова изъяснялся в полный голос, охваченный радостным предвкушением того, как он доставит королю в столь добрую весть. золото он радовался меньше всего. Поведав мне всю скорбную повесть о том, как почившего Мерлина оплакивало все королевство, вот ей же богу, господин мой, он снова натянул у дела, и оторвался от заиндевелой травы и замотал головой. Ну? «Тогда я поехал», — весело и возбужденно сказал мой румяный собеседник. «Когда ты рассчитываешь быть в Камелоте?» «Завтра к полудню, если ничего не помешает и будут хорошие подставы. А вернее, что к исходу дня. Но, может, ты приладишь моему коню пару крыльев, если уж на то пошло?» Я засмеялся. «Для этого мне надо сначала получше оправиться от болезни. Но вот еще что, прежде чем ты уедешь...» Король должен получить еще одно известие. Ты не везешь ли ему в Аквисулис весть о прибытии королевы Оркнейской? Я слышал, что она держит путь морем на ини Свитрин. Надо думать, что к королевскому двору. Да, это правда. Она уже приехала, то есть высадилась на берег, и теперь направляется в Камелот. Кое-кто говорил, что она не послушает призыва. А что, разве верховный король посылал за ней? Да, господин. Это все знают, я не нарушаю тайны. По правде сказать, я даже побился об заклад и выиграл. Со мной спорили, что она все равно не приедет, даже с охранной грамотой на мальчиков. А я говорил, что приедет. Когда во втором замке Лоты сидит Тидваль, человек Артура, куда же ей деваться, где искать прибежище, если верховный король пожелает выкурить ее вон? И вправду где? рассеяна даже растеряно, повторил я. Этого я не предвидела, не знал, как объяснить. «Прости, что я задерживаю тебя, но я так давно не слышал никаких новостей. Ты не можешь ли мне объяснить, из-за чего было королю вызывать ее к себе, да еще, как я вижу, под угрозой?» Он открыл было рот, потом опять закрыл, но, наконец, все-таки решив, как видно, что поделиться сведениями с кузеном и недавним первым советником короля не будет преступлением, кивнул и ответил, «Из-за мальчиков, как я понимаю, милорд, в особенности из-за одного». Старшего среди пятерых. Королеве было приказано доставить их в Камелот. Старшего среди пятерых. Значит, Вивиана преуспела там, где я потерпел неудачу. Разыскала Мордреда. Вот по какому делу короля. Она отправилась на север. Я поблагодарил гонца и отступил со своей лошадью, освободив ему дорогу. А теперь в путь, Беллерофонт. Скачи во всю прыть и смотри, берегись драконов!» «Драконов с меня довольно!» Он подобрал поводья и поднял приветственно руку. «Но только меня зовут не так, как ты сейчас сказал. Как же тебя зовут? Персей?» Ответил он и удивленно поднял брови, когда я рассмеялся. Но потом он и сам рассмеялся вслед за мной, взмахнул хлыстом и пустил Чалова в голоб.